Глава восьмая. По следу призрака. Наконец у капитана и Евсеева дошли руки до отсчета профессора. Внушительной стопки листов, усыпанных бисерным почерком. Существенных результатов Юра не ждал, но прочитал все внимательно. Носков, похоже, когда-то промахнулся с профессией. На лицо явный литературный дар. Вот бы кому книги писать, а не этому вальяжному зануде Спиранскому. Вполне литературный слог, тонкие психологические наблюдения, документальная точность». Юра еще раз пробежал глазами отчет, выделяя значимые места желтым маркером. «Факт номер один. Симага напился». Агрессивно нападал на друзей дичковцев. Странно рефлексировал по поводу смерти Дроздова. Грозился пистолетом. Хм, никакого пистолета при нем, однако, не оказалось. Подозрительное поведение. Так ведут себя люди с глубокими внутренними конфликтами. Например, шпионы. Но и не шпионы тоже. Факт номер два. Утечка информации о ходе следствия. Полковник Рыбаченко, нарушив служебный долг, сообщил дичковцам об аресте Рогожкина и о том, что ФСБ запрашивала из архива личные дела их выпуска. Может, агрессия Симага связана именно с этим? Обострившийся комплекс боязни разоблачения? Оба события произошли в промежутке с 22.40 до 23.15. Что ж, вполне возможно. В то же время вспыхнула ссора в другом конце банкетного зала. Так-так, некто Зубатов приревновал свою красавицу-супругу к Геннадию Шмарову. Шмаров, судя по разговорам, имел какие-то связи с туркменской наркомафией. Тфу ты, при чем тут какая-то наркомафия?» Или дорогие машины ракетчиков, или драгоценности их жён. Сейчас не восьмидесятые годы прошлого века, когда существовала настораживающая формулировка «живёт непосредством». Сейчас, если чужими бриллиантами или лексусами интересоваться, увязнешь с головой в бумагах, со всеми перессоришься, в том числе с собственным начальством, прослывёшь идиотом, да в конце концов вылетишь из органов. Так что эти темы начисто отметаем. Только безответственного болтуна Рыбаченко возьмем на карандаш. С кем еще пересекались дичковцы? Да считай, ни с кем. Пили втроем вчетвером, исключительно за своим столиком, танцевали с женами. Катранов явно приударял за супругой Мигунова. Вот даже как смотрел влюбленными глазами. Старика опять пробило на мелодраму. Личностные характеристики. Мигунов вел себя наиболее сдержанно и ровно. В конфликте с Симага участия не принимал. Пил наравне со всеми. Внешне не пьянел, в беседе активен, хотя душой компании его не назовешь. Да ему это и не надо, похоже. Между Мигуновым и Катрановым чувствуется след давнего взаимного влияния, возможно, соперничества. Имеется даже определенное сходство качественного порядка Эти двое выделялись на фоне остальных участников банкета Своей подтянутостью, вкусом, к хорошей и дорогой одежде Случай нетипичный для ракетчиков Не совсем, правда, ясно, кто из них на кого больше повлиял Катранов кажется все-таки более энергичным Задатки лидера у него проявлены ярче Производит впечатление человека, безусловно, успешного, состоявшегося. Но на выпады со стороны Симага реагировал болезненно. Возможно, повлияло присутствие супруги Мигунова, Светланы. Возможно, что-то другое. Симага. Анонимный, как сейчас говорят, алкоголик. Обостренное чувство неуверенности в себе. Установка на конфликт, провоцирование. Типичный ведомый. Неряха. Катранов с Мигуновым, похоже, терпит его как лишнее напоминание о собственном благополучии. Его бывшая супруга Варвара, присутствовавшая на банкете, анимичная, покорная, бесцветная, без особых примет майорша, ходячий набор стандартных реакций. Юра Евсеев еще раз перечитал эти несколько абзацев. Что-то его задело здесь. Некий общий знаменатель Усимага и Рогожкина. «Любовь к выпивке, неряшливость?» «Да, неряшливость. Ладно, пусть. А что ему в этой неряшливости?» «Ага, кажется, поймал. Не стыкуется с образом племянника дяди Коли, материальным достатком, вращением в кругах золотой молодежи. И что? Разве это существенно?» Юра перевел взгляд на соседний стол, где майор Ремнев, просматривая на компьютере утренние новости, шумно прихлебывал растворимый кофе из огромной фарфоровой кружки с такой же эмблемой, как у отца. Только надпись другая — «ФСБ России». Надписи меняются, а традиции выбора подарков на мужские праздники остаются. Вот Ремнев, к примеру. Можно ли представить его гибким семнадцатилетним юношей в джинсовом костюме «Ли» со стрижкой а-ля Роберт Плант, угощающего девушку бокалом «Такая» в кафе на летней террасе? Юра почувствовал, как накатывает приступ совершенно неуместного идиотского смеха. Чтобы подавить его, он опять уткнулся в отчет. «Так, поехали дальше». Среди участников банкета обсуждались обстоятельства гибели Дроздова. Версии. Дроздов погиб случайно. Дроздов покончил с собой после драки с Симага. Дроздов покончил с собой из-за прессинга со стороны сослуживцев, в том числе и друзей по училищу, в том числе. А что, если все трое дичковцев были завербованы? Или даже четверо, включая Дроздова? Дрост хотел во всем признаться, его убрали. Симага спустя тридцать лет мучают угрызения совести. Он напивается, буянит, пугает оружием. И его тоже, значит, скоро уберут. Или завербован был один Дроздов, и его товарищи устроили самосуд. Да нет, вряд ли. Это же не Дикий Запад. Надо же, какая дичь в голову лезет. «Уцепил таки его профессор своим мелодраматизмом!» «Ты чего все время улыбаешься?» — подал голос из-за своего стола Ремнев. «Нашел шпиона?» Юра поднял глаза. Ремнев внимательно смотрел на него поверх монитора. «Нет, еще не нашел», — сказал Юра. «Но найду». На самом деле он сейчас не был в этом уверен. «А чего ты тогда здесь сидишь, кота за яйца тянешь?» — проворчал Ремнев. Юра пожал плечами. «Так яйца тянуть удобнее, товарищ майор. Сидя».